Глава одиннадцатая. Убийство. Через полчаса я нахожу в Аполло Мартина, ухитрившегося благодаря своим уже достаточно обширным придонным связям получить свободный столик в самом центре бара, близ грязной ковровой дорожки, разделяющей большой закопченный пыльный зал надвое. Аполло — это действительно третий разрядный кабак с длинной обитой жестью стойкой, и десятком деревянных, ничем не покрытых, столов. Из кухни несет прогорклым маслом, в нескольких шагах ничего не разглядишь из-за густого табачного дыма. «Были в гемблингхаузе? Ринки нашли?» Встречает нас вопросами Мартин. «Я рассказываю. Зачем Мердоку платить 500 франков за документ, который он мог получить даром? Спрашиваю я под конец». Ведь Ринки его человек в избирательной канцелярии популистов. Агентам тоже надо платить. Но почему между Мердеком и Ринки вдруг возникает Пасква? Как связной, наверное? Роль не для Пасквы. А в качестве прикрытия? Ринки прикрывают как лжепопулиста. Все очень просто, Юрий подумай сам. Ринки находят в столе у Пита рекомендацию, подписанную сенатором. Сообщает Мярдаку. Получает распоряжение выкрасть документ и передать его Паскве. А Пасква — лишь одно из звеньев цепочки. Мартин рассуждает разумно. Но какую роль и в какой игре сыграет рекомендация? Может быть, этот замысел разгадал Луи Ринье? «Пасквы Ринье здесь нет», — говорит Мартин. «Зато я вижу бедо». Кто это, Бедо? Я тебе рассказывал. Второй гангстерский ферзь. Покупает голоса для джентльменов. Где он сидит? За третьим столом слева от нас. Я разглядываю толстяка с отвисшими розовыми щеками в пиджаке из зеленого бильярдного сукна. Жилет у него оранжевый мятой, как и сохшийся апельсин. Он энергично играет в покер, с какими-то столь же ярко рассвеченными типами. «Это тот, из которого собираются сделать пудинг?» «Тот самый», — подтверждает Мартин. «Не жалко. Меня тревожит исчезновение Луи. Меня тоже. Тем более, что Пасква поручил ему слежку за мной, а я как раз его и не вижу. Штучки мердака. А может быть, инициатива Пасквы? Кто ты для Пасквы?» В прошлом — человек, которого приказал задержать мердок, а потом отпустил с миром. Сейчас хроникер газеты его величества. Не миллионер, не игрок и не сыщик. В общем, человек не опасный. Я видел, где и куда сгружались слитки. Никто не заметил, что ты видел, иначе тебя давно убрали бы. Серебро скоро понадобится мердоку. Для тех, кто шантажа не боится, или тех, кого шантажировать незачем. Вот тогда бы и пустить последу полицию. Мы продолжаем разговаривать, дожевывая знаменитые аполовские бештексы. Что-что, а их здесь делать умеют. Жарят без масла на раскаленной плите, отлично сохраняя весь сок и нежность мяса, схваченного хрустящей корочкой. В дыму и гомони никто и не заметил, как в бар вошли двое с полицейскими автоматами. Мы увидели их, когда они были уже в центре зала, Идущий впереди почти двухметрового роста в застиранной клетчатой рубахе с черным платком, закрывающим лицо до глаз. Второй с открытым лицом, лишь старенькая студенческая каскетка, надвинута на лоб. «Луэринье!» — тихо говорит Мартин. «Где?» «Тот, что сзади!» Высокий вскидывает автоматы и кричит на весь зал «Получай, бедо!» хочет автоматная очередь, но одним мгновением раньше, шедший сзади Луиринье, перехватив свой автомат за дуло, ударил прикладом по рукам стрелявшего, и очередь проходит под столом. Стрелявший поворачивается, ударом тяжелого башмака сбивает спутника на пол и тут же выпускает по столику вторую очередь, третью в грудь пытающемуся подняться Луи. Это происходит буквально в считанные секунды. «Сидеть смирно!» — кричит стрелявший. «Мои люди у входа с оружием, вы под прицелом. Кто двинется, срежут!» Затем он нагибается и шарит в кармане у Луи. Кладет что-то или берет. Автоматы, направленные в зал от двери, видны всем. «Десять минут не выходите из зала. Пристрелим на месте», — говорит убийца с черным платком на лице. «Никто не двигается?» Мартин замечает в полголоса. «Я узнал его. Кто?» «Наш друг Чек Пасква. Под платком у него борода и рост два метра. Не ошибешься». Стрелявший вместе с охранниками скрывается за дверью. Все сидят, как приклеенные к стульям. Бросаюсь к Луи, лежащему на полу в трех шагах от меня. Грудь его пробита тремя или четырьмя пулями. Крови немного, но смерть очевидна. Сомневаться не приходится. Я успеваю сунуть руку в карман заинтересовавшую убийцу и вынуть оттуда сложенный в четверо лист бумаги, не рассматривая, тут же прячу его за бортом сюртука. «Убит?» — спрашивает меня подбежавший юноша-официант, почти мальчишка, и пытается поднять опрокинутого на спину Луи. «Не трогай, мертв!» «Зови полицию да поскорее. Я советник сената растила, понял?» Юноша, торопливо вытерев запачканные кровью руки, о фартук срывается с места. Столик с убитыми окружают завсегдатые кабака. «Слышатся голоса, это бедо со своей тройкой!» «Джентльменские сборщики? Говорят, а кто им платит? Рондельцы или церковники? Не знаю. Убеду маклерское место на бирже и две бильярдные у рынка. Не сторговались, наверное, вот и хлопнули». Я стою над телом Луи, чувствуя мящую боль в сердце, словно кто-то проткнул его длинной булавкой. Меня охватывает чувство жалости и раскаяния. «Ведь это мы послали парня на верную смерть». Позади меня стоит Мартин, и наверняка чувствует то же самое. Поднимаю автомат убитого и вынимаю обойму. Она пуста. Луи шел бок о бок с убийцей, не зарядив автомат. Почему? Его послали. Приказали ему идти, а с какой целью он, вероятно, даже не знал. Просто надеялся все выяснить. Возможно, предотвратить преступление. Бедняга не подумал, что за первой очереди убийцы может последовать вторая и третья. Она и досталась ему. А вдруг его сознательно хотели любым способом задержать на месте преступления? Расплачиваться за содеянное? Ведь полиции безразлично, стрелял он или не стрелял, все равно пришел вместе с убийцами. Мне не терпится взглянуть на листок, взятый из кармана убитого но я понимаю, что сейчас этого делать нельзя. Уже входят в зал в сопровождении мальчишки-официанта, рослый полисмен с нашивками сержанта на темно-зеленом мундире и рядовой полицейский. «Все видели убийство?» — спрашивает сержант у собравшихся вокруг столика. Я, как начали стрельбу, ничего не видел, нехотя говорит один. «Дымно здесь», — говорит другой. Я поодаль сидел, не разглядел как следует. Стрелял мужчина с черным платком на лице. «А этого кто убил?» Палец сержанта обращен к телу Луи. «Он же и убил», — заявляет мальчишка-официант. Третьей очередью. Первый помешал этот парень. Стукнул автоматом его по рукам. Второй он сбил этих за столиком. А третью садил в парня. «Я все видел, в двух шагах от стойки был». Сержант записывает имя и адрес официанта и, оглянувшись, спрашивает. «Кто подтвердит слова свидетеля?» Все молчат, мнутся, никому не хочется тащиться в полицейский участок. «Дымно было», — повторяет кто-то уже сказанное. «Мутно. Разве увидишь?» Я показываю сержанту служебную карточку. Полностью подтверждаю слова свидетеля. «И я», — добавляет Мартин. Сержант козыряет и записывает наши имена и должности, а Мартину говорит, уверенный в своем полицейском всесилии, «Не давать ничего в газету без разрешения инспектора, иначе штраф». Вероятно, он заботится о репутации заведения или даже состоит на жаловании у хозяев. Мне это, в общем, безразлично, но самоуверенность его я быстро сбиваю. Передайте инспектору, сержант, чтобы о случившемся было немедленно доложено главному комиссару Бойлю. Я буду у него и повторю мои показания. Имена убитых вы знаете или узнаете, и мотив вам ясен, обычная бандитская перепалка. Сержант снова на этот раз почтительно козыряет и уходит за стойку к бармену. Киваю все еще суетящемуся поблизости мальчишке-официанту. «Получи». Я оставляю ему пять франков. Сдачи не надо. Спасибо, Мсиано, — говорит он. Откуда ты меня знаешь? Раньше я служил в отеле Амон. много раз приносил вам в номер вино и кофе, только две недели назад сюда перешел. Мальчишка наклоняется ко мне, словно хочет что-то прибавить. — Ты еще не все сказал мне, приятель? — спрашиваю я. — Да, Мсиано, — шепчет он. Я видел, как убийца положил что-то в карман этому парню и как вы потом что-то оттуда вынули. Должен я об этом молчать или нет? Я сделаю так, как вы скажете. Пока молчи, — говорю я. Это хорошо, что ты все видел. Вдруг мне понадобится свидетель. Понял, дружище? Понял, мсьяно. Мой отец всегда голосует за сенат Растила, и я готов выполнить любое ваше требование. Бар быстро пустеет. Тела убитых сейчас увезут в морг.